Ты нагрешил, запутался, Хаям. Не докучай слезами, небесам, будь искренним, а смерти жди спокойно там, или бездна, или жалость к нам.